Парню, который его поймает, неделю не придется покупать жевательную резинку. Пардон за французский, если вы религиозный человек. Не так уж город и изменился. Наводящая тоску череда банков и автостоянок оставалась позади, по мере того, как они продвигались вверх по центральной улице. Вершина холма, первый национальный банк, и они начали прибавлять скорости». Алладин на месте. Да, согласился таксист, но только чудом эти уроды хотели снести и его. Ради еще одного банка, спросил Билл, и какая-то его часть удивилась, обнаружив, что другая, его же часть, пришла в ужас от этой мысли. Он не мог поверить, что человек в здравом уме. захотел бы снести этот величественный храм радости с куполом и сверкающей люстрой, с левой и правой лестницами, спиралями, поднимающимися на балкон, с гигантским занавесом, который не просто расходился в стороны, когда начинался фильм, а волшебными складками и сборками поднимался наверх, подсвеченный различными оттенками красного и синего и желтого и зеленого. тогда как приводные механизмы за сценой трещали и скрипели. «Только не Аладдин!» — выкрикнула шокированная часть. «Как они могли даже подумать о том, чтобы срыть Аладдин ради банка?» «Ага, банка!» — кивнул таксист. «Верно, гребаный насрать! Пардон за мой французский, если вы религиозный человек!» «Первый торговый!» Округа Пеноп-Скот положил глаз на этот участок. Они хотели убрать кинотеатр и возвести на этом месте банковский центр, предлагающий населению весь спектр услуг. Получили от городского совета все необходимые бумаги, так что Аладдин был обречен. Но потом местные жители, те, что давно здесь жили, образовали комитет, они подавали петиции, они маршировали, орали, наконец добились». От городского совета проведение общественных слушаний, и Хэнлон размазал этих уродов по стенке. В голосе таксиста слышалось глубокое удовлетворение. «Хэнлон?» — вздрогнул спросил Билл. «Майк Хенлан? «Он самый!» Таксист на мгновение повернул голову, чтобы взглянуть на Билла. Круглое раздраженное лицо, очки в роговой оправе на дужках, давно засохшие капли белой краски. — Библиотекарь. Чернокожий. Вы его знаете? — Знал, — ответил Билл, вспомнив, как встретил Майка в июле 58-го. И к этому приложили руку Бауэрс, Хагинс и Крис. — Разумеется. Бауэрс, Хагинс и Крис. Вай-вай. Не давали им прохода. Играли свою роль, сами того не желая. Давили на них семерых, сжимая в единое целое. Сильно, сильнее, еще сильнее. Мы вместе играли в детстве, до того, как я уехал. «Это ж надо!» — покачал головой таксист. «Маленький грёбаный мирок. Пардон за мой французский, если вы религиозный человек. Закончил за него бил. «Это ж надо!» Повторил таксист и какое-то время они ехали молча, а потом он снова заговорил. Дерри, конечно, сильно изменился, но многое осталось, как прежде. Отель Дерри Таунхаус, куда я за вами подъезжал. Бодонапорная башня в мемориальном парке. Вы помните это место, мистер? В детстве мы думали, что там живут призраки. Я помню. Посмотрите, больница. Узнаете ее? Городская больница находилась по правую руку от них. За ней река Пеннопскот спешила к месту встречи с Кендускигом. Под сочащимся дождем весенним небом река отливала цветом тусклого олова. Больницу Бил помнил выкрашенное в белый цвет, деревянное здание с двумя крыльями, по три этажа каждое. Оно стояло на прежнем месте, но теперь как-то сжалось, скукожилось, окружённое новыми. Десятью, может, даже двенадцатью корпусами. Слева располагалась автостоянка, и на ней стояли не меньше пяти сотен автомобилей. Господи, это не больница, нахрен, а кампус какого-нибудь колледж. Таксист хохотнул. Я человек нерелигиозный, поэтому прощаю вам, ваш французский. Да, больница теперь почти такая же большая, как восточная Мэнская в Бангоре. У них и радиологическое отделение, и терапевтический корпус, и 600 палат, и своя прачечная еще бог знает что. Старая больница еще остается, но в ней теперь размещается администрация. Билл вдруг ощутил странное раздвоение. Такое с ним уже случалось, когда он впервые смотрел стереоскопический фильм и пытался совместить два изображения, которые... не совпадали полностью. Он помнил, что обмануть глаза и мозг как-то удалось, но расплачиваться пришлось жуткой головной болью и чувствовал, как головная боль спешила к нему и теперь. Новый Дерри – это хорошо. Но старый Дерри тоже никуда не делся, как деревянное здание городской больницы. Старый Дерри, по большей части, похоронили под всей этой новизной – Но Глаз стремился взглянуть на него, выискивал его. «Грузового двора, вероятно, тоже уже нет, так?» — спросил Билл. Такси снова рассмеялся. «Для человека, который уехал отсюда ребенком, у вас очень хорошая память, мистер. Тебе бы встретиться со мной на прошлой неделе, — подумал Билл, — мой франкоговорящий друг». Он на месте, но теперь это развалины и ржавый рельс. Там не останавливаются и товарные поезда. Один парень хотел его купить, не построить на его месте спортивный парк: поле для гольфа, тренировочные площадки для бейсбола, площадка для мини-гольфа, автодром, трасса картинга, павильон видеоигр, наверняка что-то еще, я просто не знаю. Но возникла какая-то путаница с собственником земли. Я думаю, этот парень. Свое получит, он настойчивый, но пока идет судебная разбирательность. И канал пробормотал Билл, когда они свернули с внешней центральной улицы на пастбищную дорогу, которая, как и говорил Майк, называлась, согласно зелёному счету-указателю, торговой дорогой. Канал-то по-прежнему здесь. — Да, — ответил таксист, — и, думаю, будет здесь всегда. Теперь слева от Билла тянулся торговый центр Дерри, и пока они проезжали мимо него, Билл вновь ощутил это странное раздвоение. Двадцать семь лет назад на месте центра простиралось большое длинное поле, заросшее высокой травой и гигантскими качающимися подсолнухами, которые помечали северо-восточный край пустоши. За ней, на западе, находился Олд Кейп, жилой район для малоимущих. Он помнил, как они исследовали это поле, стараясь не подходить близко и не упасть в провал, огромную дыру в земле, образовавшуюся на месте металлургического завода Кичнера, который взорвался в пасхальное воскресенье 1906 года. Поле хранило множество реликвий, и они откапывали их с заинтересованностью археологов, обследующих египетские руины, кирпичи... Черпаки, куски железа с ржавыми болтами, осколки стекла, бутылки, наполненные какой-то безымянной жижей. И воняла она, как самая жуткая трава этого мира. Что-то плохое случилось неподалеку от этого места, в гравийном карьере, расположенном около свалки. Но пока Билл не мог вспомнить, что именно. Пока он помнил только имя. Патрик Гумбольд. И вроде бы к этой истории какое-то отношение имел холодильник. И еще птица, которая преследовала Майка Хэнлона. Что? Бил покачал головой. Фрагменты. Соломинки на ветру. Ничего больше. Поле кануло в лету вместе с остатками металлургического завода. Бил внезапно вспомнил большующую дымовую трубу металлургического завода, облицованную плиткой. Десять последних футов снаружи покрывала сажа. Она лежала на боку, в высокой траве, как гигантский бунтштук. Они каким-то образом забирались на нее и ходили, туда-сюда, раскинув руки, как канатоходцы, смеялись. Он потряс головой, словно хотел изгнать мираж торгового центра, уродливого нагромождения зданий с вывесками Сирс и Джей К. Пеннис, и Вулвард, и КВС. и Йоркс Стейк Хаус, и у Олденбукс, и десятками других. Подъездные дорожки вели к автомобильным стоянкам и выводили из них. Но торговый центр не исчез, потому что миражом не был, а от металлургического завода Кичнера не осталось следа, как и от поля, которое окружало его руины. В отличие от воспоминаний, торговый центр реально существовал. Но почему-то Билл в это не верил. Вам сюда, мистер, таксист свернул на автостоянку перед сооружением, которое выглядело как большая пластмассовая пагода. Припозднились немножко, но лучше поздно, чем никогда, или я не прав. Конечно же, правы. Билл протянул таксисту пятерку. Сдачи не надо. Ну, сраться и не жить, воскликнул таксист, если захотите, чтобы вас куда-то отвезли. позвоните в биг еллоу и попросите передать заказ дэву назовите меня по имени я просто попрошу передать заказ религиозному человеку улыбнулся бил тому который уже присмотрел себе участок на горе надежды вы все поняли рассмеялся дэйв удачного вам дня и вам тоже дэйв Билл немного постоял под легким дождем, наблюдая, как отъезжает такси. Вдруг понял, что собирался задать таксисту еще один вопрос, но забыл, возможно, сознательно. Он хотел спросить, нравится ли Дэйву жить в Дели. Бил резко повернулся и вошел в нефрит Востока. Майк Хэнлон ждал вестибюля, сидел в плетеном кресле с огромной расширяющейся спинкой. Он поднялся и бил почувствовал, как по нему сквозь него прокатилось чувство нереального. Ощущение раздвоенности вернулось, только теперь более сильное, более ужасное. Он помнил мальчика, ростом пять футов и три дюйма, стройного, проворного. Перед ним стоял мужчина, ростом пять футов и семь дюймов, худощавый, в одежде, которая висела на нем, как на вешалке, с глубокими морщинами на лице, говорившими о том, что мужчине далеко за сорок, а не тридцать восемь или около того. Потрясение, которое испытал Билл, должно быть, отразилось на его лице, потому что Майк спокойно сказал. Я знаю, как выгляжу. Билл покраснел. Не так уж и плохо, Майк, просто я помню тебя мальчиком и все. Все? Ты выглядишь немного уставшим. Я немного устал, но я это переживу. Надеюсь. Он улыбнулся, и улыбка осветила его лицо. В ней Бил увидел мальчишку, которого знал двадцать семь лет назад. Как старая деревянная городская больница ушла в тень под напором современных стекла и бетона, так и мальчика, которого знал Бил, замаскировали неизбежные аксессуары возраста: морщины на лбу, морщины от уголков рта, седина на висках. Но старая больница пусть и ушедшая в тень, все равно оставалась на месте, а посему никуда не делся и знакомый Биллу, мальчишка. Майк протянул руку. — Добро пожаловать в Дерри, большой Билл. Билл руку проигнорировал. Обнял Майка. Майк крепко прижал его к груди и Бил плечом и шеей почувствовал его жесткие, курчавые волосы. Если что не так, Майк, мы это поправим. Бил слышал слезы в своем голосе и не пытался их скрывать. Один раз мы с этим справились, справимся и теперь. Майк оторвался от Билла, подержал на расстоянии руки и хотя по-прежнему улыбался, его глаза очень уж блестели. Он достал носовой платок, вытер глаза. Конечно, Билл, будь уверен. — Вы последуете за мной, господа? — спросила старшая официантка, миниатюрная, улыбающаяся азиатка в розовом кимоно, с драконом, и загнувшим покрытый чешуей хвост. Ее черные волосы, забранные вверх, удерживали гребни из слоновой кости. — Я знаю дорогу, Роуз, — ответил ей Майк. — Очень хорошо, мистер Ханон. Ее улыбка стала шире. Я думаю, вы встретились с радостью. Не, я так думаю, кивнул Майк. Сюда бил. Он повел его тусло освещенным коридором мимо общего обеденного зала к двери, которую закрывала бисерная занавеска. Остальные начал Билл, все здесь, ответил Майк. Все, кто смог приехать. Бил на мгновение, замялся у двери, внезапно его охватил страх. Пугало ни неведомое, не ни сверхъестественное. Пугало осознание того, что он стал на 15 дюймов выше, чем в 1958 году, и потерял едва ли не все волосы. Он вдруг стушевался, почти ужаснулся при мысли, что сейчас снова увидит их всех, и прежние детские лица окажутся погребенными под происшедшими с ними переменами, как оказалась погребенной старая больница. А место волшебных кинотеатров-дворцов в их головах заняли банки. «Мы повзрослели», — подумал Билл. «Мы не представляли себе, что такое может случиться, во всяком случае, тогда, во всяком случае, с нами. Но это случилось. Если я переступлю этот порог, тайное сделается явным. Мы все взрослые». Он посмотрел на Майка, смущенного и притихшего. «Как они выглядят!» — услышал он свой неуверенный голос. «Майк, как они выглядят?» «Войди и увидишь». Голос Майка звучал по-доброму, и он открыл дверь, предлагая Биллу войти в маленький банкетный зал.